Сорок семь. Мы начали с нижнего этажа. Ханна взяла на себя кухню, а я проверял гостиную. Мне было слышно, как она открывает шкафы в соседней комнате. Она старалась производить как можно меньше шума, но в кухне это не просто, потому что кругом металл. В гостиной ничего не изменилось с того момента, как умерла Матчота. Везде были цветастые рисунки. Калейдоскоп розового, фиолетового, жёлтого и зелёного, от которого у любого через полчаса заболит голова. В книжном шкафу стояли сотни ярко окрашенных фарфоровых статуэток, животных и людей. Книг в нём не было, как и места для них. Я провёл пальцем по одной из полок. Ни одной пылинки. Одна книга здесь всё же была... Большая потрёпанная Библия лежала на журнальном столике, до которого можно было дотянуться, сидя в единственном в этой комнате кресле. Она была в чёрной потрескавшейся кожаной обложке, которая за долгие годы стала тёмно-зелёной. Золотой лепесток давно стёрся. Вокруг букв были чёрные тени. Этой Библии могло быть и сто лет, и даже двести. Она могла быть семейной реликвией, передаваемой из поколения в поколение. На одной стене висела репродукция «Тайные вечери» Леонардо да Винчи, на второй — большое распятие. Телевизора не было, зато было радио, увесистое из шестидесятых годов. Я включил его, и тут же баптистский проповедник веселым крикливым голосом весьма требовательно спросил: «Впустил ли я уже Иисуса в свое сердце?» Я тут же выключил радио. Одно изменение в комнате после смерти матери чеод все же сделал. Он нашёл художника, который нарисовал её портрет. Результат оказался почти таким же ужасным, как и цветастые шторы. Картина висела над диваном и была расположена прямо напротив кресла. Учитывая размеры всей комнаты, портрет был поистине огромным, метр двадцать на метр, и изображение не могло вызвать никакой симпатии. Мать Чоута смотрела на мир так же сурово, Как самые строгие ветхозаветные пророки. Я уже ощущал запах огня и серы. Скорее всего, этот портрет заказал Чоут. Другого варианта просто не было. Обычно, если ты заказываешь портрет, ты просишь, чтобы тот, кого рисуют, выглядел хорошо, лет на двадцать моложе, без морщины, прочих несовершенств. Кто в здравом уме будет тратить деньги на что-то подобное? Можно было предположить, что именно такой Чоут запомнил свою мать, а это многое объясняло. Она, конечно, не хотела бы, чтобы её запомнили такой. Никто бы не захотел. Мне было легко представить, как Чоут сидел здесь по выходным, слушал проповеди по этому старинному радио и читал Библию. И протирал пыль со статуэток под неодобрительным взглядом нарисованной матери. Был ли он геем? Чем больше я об этом думал, тем вероятнее мне казался такой вариант. Если и был, то он спрятал эту часть себя так глубоко в шкаф, что она задохнулась бы под неподъемным чувством вины. Я провел в доме всего ничего, и мне уже казалось, что на меня падают стены. А каково прожить здесь всю свою жизнь? Я сел в кресло. Рядом с Библией четко параллельно лежал блокнот. Параллельно блокноту лежала ручка. Библия, блокнот, ручка были выстроены в один идеально ровный ряд. По середине верхнего листа блокнота, как раз на месте потенциального сгиба, отпечаталось единственное слово: «Извините», с маленькой буквы, без знаков препинания. История продолжала разворачиваться, в ней появлялись все новые детали. Комната провоцировала чувство вины. Вина была написана большими буквами на страницах этой большой и старой семейной Библии. Один взгляд на портрет мог бы заставить ни в чем неповинного человека признаться в грехах, которые он никогда не совершал. «Я все никак не мог понять, в какую же сторону меня хотел развернуть убийца, куда завести». Чего он провел свои последние часы именно в этой комнате? Он ходил назад вперед, думал с недаямы чувством вины. Он, наверное, даже вытирал пыль. А потом, когда чувство вины стало невыносимым, он сел, написал предсмертную записку, аккуратно ее сложил, сунул в нагрудный карман и поехал на старый нефтеперерабатывающий завод. Я видел только одно белое пятно, потенциальную дырку в сюжете. Зачем Чоуту было убивать Сэма? Какой у него был мотив? Возможно, убийца и на месте этого пятна имеет целую историю, которую мы пока даже не начали читать. Одним из вариантов была ревность. Я мог представить, как тяжело было Чоуту сидеть в этой закрытой ото всех идеально чистой жизни, и с каждым днем становилось все тяжелее и тяжелее. Он мог видеть, как Сэм проносится по городу на своем Феррари беззаботный. импозантный, идеальная мишень для того, чтобы выместить на нём всю свою злость. Чоут терпел-терпел, но когда эмоции вышли из-под его контроля, он взял и убил его. Точно так же я мог бы выдать с десяток других возможных мотивов, но до тех пор, пока один из них не подтвердится, всё это было просто фантазией. Я знал одно. Убийца бы не оставил белых пятен в сюжете. Каждый его поворот имеет свою подоплёку. Когда из кухни пришла Ханна и увидела портрет, она остановилась, как вкопанная. Это очень, очень плохо, сказала она шепотом в крайнем изумлении. И несколько страшно. Я говорила вам, что с матерью все серьезно. Да, ты говорила. Ну и как дела с кухней? Бояюсь, что ничем порадовать не смогу. Ведь есть детские хлопья, когда тебе за двадцать, не преступление? У вас как? Нашли что-нибудь? И да, и нет. У меня выстраивается более четкое понимание чего-то, но того, что я искал, я не нашел. Убийца обладал компроматом на что-то чем-то серьезным, что он мог использовать против него. Это и позволяло убийце контролировать жертву. Ханнакевком указал на портрет. А это недостаточно компрометирующее. Недостаточно. Я имею в виду что-то настолько серьезное, что Чоуд предпочел умереть, чем раскрыть эту информацию. Это и заставило его поехать на заброшенный завод и встретиться с убийцей. Я пошел на второй этаж, Ханна следовала за мной. На полдороги завибрировал мой мобильный, и мы чуть не подпрыгнули от неожиданности. Хоть дом и был пуст, мы все же чувствовали себя взломщиками. Учитывая обстоятельства, это чувство было неизбежно. Ханна тихо и с огромным облегчением выругалась, когда поняла, откуда идёт звук. Пришло СМС от Тейлора. Судя по всему, он не хотел звонить из-за опасений быть подслушанным и предпочёл прислать сообщение. Тейлор прислал СМС, показал я телефон Ханне. Она подошла поближе, чтобы лучше видеть экран, и через секунду на нём отобразилось сообщение. Оно состояло всего из двух слов «пока ничего». И теперь уже пришла моя очередь выругаться. Я ответил ему, чтобы он не слал ничего до тех пор, пока не появится что-нибудь стоящее, и убрал телефон. Я пошел в спальню чего-то, а Ханна направилась в другую комнату. Много времени у меня спальня не заняла. Ханна и так ее проверила вчера. Если бы там что-то было, она бы нашла. В сфере обыска она была как рыба в воде. Когда я вошел, Ханна, стоя на четвереньках, смотрела под кроватью. Было похоже, что в комнате жил подросток, хотя нет, как будто эта комната была идеальной для мальчика-подростка, причем подростка не современную, а годов из пятидесятых шестидесятых. С потолка свисали модели истребителей, собранные и покрашенные собственноручно с любовью. Человек наверняка вложил в них очень много труда и времени. Весь книжный шкаф занимали детективы и книги о войне. Состояние корешков говорило о том, что их перечитывали не раз. В углу под навесными полками стоял маленький письменный стол. На односпальной кровати выцветшее голубое покрывало. На окнах гармонирующие выцветшие голубые шторы. Мое внимание привлекло то, что в комнате не было телевизора, сиди-проигрывателя, дисков, плакатов. Это было единственное помещение в доме, в котором не было следов уборки, не была вытерта пыль. Скорее всего, после смерти матери Чоут переехал в ее спальню и перестал даже заходить в свою комнату. И закрыв за собой дверь, он попытался забыть об этой странице своей жизни. Взгляните вот на это, позвала Ханна. Она встала с пола и стояла у кровати. В руках у нее была фотография в рамке и коробка с прикроватной тумбы. Человек на фотографии был одет в армейскую форму и горделиво позировал. Внешнее сходство позволяло заключить, что это был отец Чоута. В коробке лежало пурпурное сердце, медаль, вручаемая военнослужащим, погибшим или получившим ранение от действий противника. Есть еще что-нибудь? К сожалению, это все. Я глубоко вздохнул. Может, не было у него никаких скелетов в шкафу Уинтер? Может, все так как есть? Может, он просто был одиноким и грустным человеком, не сумевшим повзрослеть? Нет, что-то должно быть. А как тебе такой сценарий? Убийца приходит сюда, заставляет Чоуто написать предсмертную записку, вытаскивает его из дома. везет в багажнике на завод расстреливает инсценирует самоубийство уезжает что они так в этой версии событий ниссан кто-то должен был быть за рулем и это не мог быть убийца ведь ему нужно было как-то добраться домой вряд ли он совершил убийство и пошел ловить попутку ты права чоут сам должен был приехать за рулем машины а значит убийца каким-то образом вынудил его это сделать и нет второго стрелка в кадре нет Это фильм с одним главным героем. Ну, в доме ничего нет. Я бы нашла. Я знаю. И этот у меня и удивляет. Я не сомневался, что мы на что-нибудь наткнёмся. Что будем делать? Не знаю, признался я. Мы вышли из дома и пошли к машине, погруженные в мысли и молчаливые. Я мучительно пытался найти ответ на вопрос, что же заставило Чоуто поехать на завод. Воздействуя на нужные рычаги, можно любого человека принудить к любым действиям. Нужно только знать, на какие кнопки нажимать. И совсем не обязательно в этом случае прибегать к насилию. В большинстве случаев выходит лучше, если к нему совсем не прибегать. Тед Банди, один из самых жестоких американских серийных убийц. использовал в качестве приманки гипсовую повязку. Он парковал на обочине свой микроавтобус и притворялся, что у него не получается сложить туда вещи. Потенциальные жертвы, видя гипс и пособачий грустное выражение лица, сами забирались в микроавтобусы с желанием помочь. Мне казалось маловероятным, что убийца прибег к физическому насилию, чтобы заставить чього-то приехать на завод. Это было невозможно. Он мог бы заставить его пойти в свою машину, но прибыв на место, Чоут был уехал. Единственный возможный вариант – они приехали вместе на одной машине, но это тоже было невозможно, потому что как бы в этом случае убийца вернулся обратно. У Чоута не было родственников, жизнью которых убийца мог бы шантажировать его. Любовница тоже не была. Но что-то же было. Должен же был быть какой-то рычаг. Я никак не мог понять, какой. Мы дошли до машины, я открыл дверь и в последний раз взглянул на дом. Ханна тоже оглянулась. Внезапно ее лицо зардело улыбка. Есть еще одно место, где мы не искали, сказала она. И я понял. Мы вернулись в дом. На этот раз в конце тропинки мы повернули направо, а не налево. Через десять секунд я справился с замком, и мы вошли в гараж.